Наименование этого второго Асграда нетрудно объяснить. В то время как конечным пунктом древнего Варяжского пути от Балтийского до Азовского моря было устье Дона, его началом являлось устье Западной Двины. Движение по этому пути было двусторонним, поскольку не все скандинавские воины и купцы, отправлявшиеся на восток, оставались там постоянно. Многие шведские искатели приключений – даже если теперь их называли Асами или Русами, проведя несколько лет на Востоке и разбогатев, со временем бывало возвращались домой в прибалтийские земли и имели обыкновение давать прежним местам новые имена, которые напоминали им о сказочной стране их подвигов и приключений. По тем же мотивам имя Ас, женская форма Аса, стало распространенным личным именем в Скандинавии. Несколько норвежских княгинь в IX и X веках носили имя Аса, а слог Ас также использовался в образовании таких мужских имен, как Асмунд, Аскольд и тому подобное Как мы знаем, название Русь тесно связано с названием Ас. Смотрите главу 6, раздел «Ас». 8. Столица скандинавов при Азовье, Асград, вероятно, находилась близко от болотного города русов Малоросы. Дельта Кубани, где были расположены Асград и Малороса, называлась арабскими авторами «Русским островом». Несмотря на то, что азовские скандинавы освоились с именем асов, Со временем они приняли название русов, поэтому государство, которое они основали в Азовском регионе, впоследствии стало известно как Русский Каганат. Четвертое. Варяжско-русская проблема. Обсуждая в предыдущей главе возможные пути экспансии скандинавов в России, мы намеренно отложили до настоящего момента общее рассмотрение так называемой «варяжско-русской проблемы», которая играла важную роль в русской историографии и о которой существует чрезвычайно обширная библиография. Мы сделали это нарочно, поскольку посчитали необходимым привести некоторые данные, весьма важные для решения этого вопроса, а также и потому, что наши сведения о скандинавах в России, относящиеся к периоду VIII века, до некоторой степени смутны и скудны. Только начиная с IX века мы располагаем более определенными сведениями о скандинавах в южной части России. Теперь, когда мы находимся в преддверии IX века, нельзя дольше откладывать детальное обсуждение варяжско-русской проблемы. Давайте обратимся к оценке результатов сражения норманистов с антинорманистами столь знаменитого в русской историографии. За библиографией и исчерпывающим эту проблему очерком мы направим читателя к превосходным исследованиям Мошина. Мошинские начала и вопрос. Говоря, в общем, не может быть сомнения, что в IX и X веках под именем русские, Русь, Рось, Чаще всего подразумевались скандинавы. Чтобы это продемонстрировать, достаточно будет упомянуть только три случая. Первый. Согласно Бертинским анналам, несколько русских прибыли вместе с византийскими посланниками к императору Людовику в 839 году. Согласно их собственным утверждениям, они были шведами по происхождению. Второе. В договоре между князем Олегом и Византийской империей 1911 года внесены имена русских посланников, большинство из них явно скандинавы. Христоматия, том 1, глава 1. Третье. Константин багрянородный вносит в свою книгу «Де администрандо империи, написанную в 945 году, название днепровских порогов как на славянском, так и на русском. Большинство русских названий обнаруживают скандинавское происхождение. мошен начало, страницы 36 37